Наоборот, где дело касается индивидуума, так каждой особи отмерено в обрез лишь столько сил и органов, что она может поддерживать свою жизнь только ценою непрерывного напряжения. Оттого всякое отдельное животное, коль скоро оно искалечено или ослабело, по большей части обрекается этим на голодную смерть. А где для природы случайно оказывается возможность произвести экономию и в крайнем случае обойтись,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 Если мы теперь бросим еще взгляд на лестницу живых существ и соответствующую ей градацию сознания, начиная с полипа и кончая человеком, то мы увидим, что, хотя эта дивная пирамида ввиду беспрерывной смерти индивидуумов находится в постоянном колебании, но все-таки, благодаря связующей силе рождения, она в родах существ пребывает неизменной в бесконечности времени. Таким образом, если, как я показал выше, род представляет собой начало неразрушимое, то субъективное, которое состоит лишь в самосознании существ, по-видимому, очень недолговечно и подвергается неустанному разрушению, для того, чтобы непостижимым образом снова и снова возрождаться из ничего. Но поистине надо быть очень близоруким для того, чтобы дать ввести себя в обман этой иллюзии и не понять, что хотя форма пребывания во времени присуща только объективному, Все же субъективное, то есть воля, которая живет и проявляется во всех существах мира, а с нею и субъект познания, в котором этот мир находит свое отражение, что это субъективное должно быть не менее неразрушимо. В самом деле долговечность объективного или внешнего может быть только проявлением неразрушимости субъективного или внутреннего, ибо первое не может обладать ничем таким, чего оно не получило в распоряжении от последнего. А вовсе дело не обстоит так, чтобы по существу и изначально было нечто объективное, явление, а затем уже произвольным и акцидентальным образом наступало нечто субъективное, вещь в себе, самосознание. Ибо очевидно, что первое как явление предполагает нечто являющееся, как бытие для другого, Оно предполагает бытие для себя, как объект оно предполагает субъект, а не наоборот. Ведь повсюду корни вещей должны лежать в том, что они представляют сами для себя, то есть в субъективном, а не в объективном, то есть в том, чем они являются лишь для других, в каком-то чужом сознании. Оттого в первой книге мы и нашли, что правильной исходной точкой для философии по существу и необходима, должна быть точка зрения субъективная, то есть идеалистическая, подобно тому, как противоположная точка, исходящая от объективного, ведет к материализму. Но в сущности мы в гораздо большей степени составляем с миром одно, чем это обыкновенно думают. Внутреннее существо мира — это наша воля, явление мира — это наше представление».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 с отождествлением макрокосма и микрокосма.